Глава девятая «Это черт знает что», — сообщил в пространство шафер, подперев голову рукой, спохватился и вздохнул. «Прости эти, леди». «Ерунда». Отмахнулась я, проживав сэндвич. Я и не такое слыхала. Джонни, именовать его Джоном Бартоломью Уортингтоном Форбсом, язык не поворачивался, скосил на меня лукавые зеленые глаза. Типичный вечный мальчишка, рыжий и веснушчатый, И мало кто разглядит за его беззаботной улыбкой внимательный прищур и острый ум. «А, та самая леди-детектив, верно? Наслышан!» «Польщина», — ответила я коротко, притворившись, будто не заметила его насмешливого тона, и принялась вдумчиво выбирать еще один сандвич. Подразумевалось, что я немедленно брошусь доказывать свою крутизну? «Ну-ну». Реагировать на такие подначки я перестала давным-давно. Не получив ожидаемого отклика, Джонни почесал бровь и вновь принялся жаловаться. «Это не мальчишник какой-то свадебный салон». Он кивнул на жениха с невестой, которые до крайности умельно держались за руки. Рядом с Беверли нарезал круги Грегори Пейнс. Такой же ослепительно красивый, как на экране. Мне же достались целых три кавалера, от которых любая иная мисс — Пришла бы в неописуемый восторг. Инспектор полиции, знаменитый адвокат и миллионер. Как вам такое? При том, что все они не обделены ни умом, ни красотой. Тут любое девичье сердечко забьется быстрее. Кроме моего, давно очерствевшего. Кавалеры, впрочем, локтями возле меня не толкались. Реддок куда-то вышел, а насупленный он устроился в углу и штудировал книгу, где только раздобыл. В сухом остатке имелся лишь Джонни который явно не питал ко мне романтического интереса. Действительно, поддакнула я иронично. Ни бары ни веселых девиц, ни крепких напитков, и впрямь скукота. Он подавился шампанским. Ввиду присутствия юных дев, и плевать, что совсем не юных и точно не дев. Бедным джентльменам пришлось довольствоваться этой шипучей водичкой. Приличие, чтоб их. Это был конфиденциальный разговор. Возмутился он, совладав с кашлем. Я ответила безмятежным взглядом. Будем считать, мы у совести лисея подслушивать больше не станем. До следующего раза точно. У нас, говорят, никогда не произноси того, что не хочешь услышать в суде. И промокнула губы салфеткой. Наградой мне было мгновение растерянности в зеленых глазах. Впрочем, нашелся он быстро. Будете свидетельствовать против меня, леди? Я поневоле восхитилась. Это же надо придать вполне невинной фразе такой интимный смысл. Осуждающее покашливание Реддека прервало этот высшей степени занимательный диалог. Его ладонь на моем плече поставила в нем окончательную точку. «Разумеется, мистер Уортингтон Форбс», — сухо ответил он за меня. Лили не может лгать, давая показания под присягой. Даже ради людей по-настоящему ей близких и выразительная пауза, читай, не говоря уж о вас. Я поспешно спрятала улыбку за бокалом, более откровенного «моё, не тронь, сложно и придумать». «По-моему, нам пора», — заметила я со всей доступной мне дипломатичностью. «Завтра рано вставать». «Остановитесь здесь», — велела Бейверли таксисту, едва, авто свернула к подъездной аллее. Даже в изрядном подпитии она помнила, что попадаться на глаза любимым сестрицам черевато. Следовавшая за нами вторая машина, в одну мы попросту не вместились, тоже затормозила. «Не стоит», — вздохнула я. Желудок свело от предчувствия грандиозного скандала. «Взгляни». «Куда?» — подняла брови Беверли, осеклась и в полголоса выругалась. Я криво улыбнулась, уж очень прочувствовано у нее вышло. Острый глаз, сыщик я или кот начхал. Не подвел, окна особняка светились. «Сёстры не спят», — вздохнула Элизабет, нервно поправляя волосы. Прозвучало, как адские чудовища проснулись и алчут крови. Я с трудом сдержала неуместную улыбку. Впрочем, не таким и большим преувеличением это было. «Интересно, почему?» Задумчиво произнесла Беверли, разглядывая дом с любопытством испытателя, приведя особо омерзительного экземпляра каких-нибудь чешуекрылых. «Нечистая совесть?» — предположила я, пожав плечами. «Что?» — говорят люди с чистой совестью по ночам спят. «Разумеется, если иного не требует работа». Мне не раз доводилось бодрствовать ночь напролёт, прилепившись хвостом к какому-нибудь гуляке или добывая сведения в низкопробных барах. «О, Мэйбл, Мэри и Пруденс!» — усомнилась Элизабет тоном, давая понять, насколько скучными и одинарными кажутся ей сестры. Я лишь усмехнулась, не став напоминать поговорку об омуте и чертях. На крыльце я замешкалась, глядя на ярко освещенные окна первого этажа. Изнутри, как жужжание ос, доносились голоса. И как будто снова превратилась в ту девочку, что да одури боялась рассердить теток. Острые взгляды, поджатые губы, злые слова. Я дернула плечом, сбрасывая пелену воспоминаний. Подошедший сзади Рэддок обнял меня за плечи. «Готов победить дракона во славу прекрасной дамы. Даже трех драконов!» Я нежно ему улыбнулась. Как ни крути, забота была приятна. «Проблема!» поинтересовался мистер Пейнс, тем самым тоном «Сейчас перестреляю плохих парней, все станет хорошо», который сделал его знаменитым. Я мечтательно прижмурилась, вообразив на миг, что причиной суеты в доме могут быть какой-нибудь труп. Впрочем, какой-нибудь меня не устроит. «Мы сбежали в бар тайком от сестер. объяснила Беверли с некоторым вызовом, очевидно, надеясь отвадить нежеланного поклонника. Однако в синих глазах Грегори Пейнса отразилось лишь восхищение. Видимо, такие бунтарки были ему по вкусу. «Не вижу проблем», — заметил Дариан, поправляя запонку на правой манжете. «Коль скоро вы вернулись в нашем сопровождении, очевидная линия защиты будет утверждать, что уехали вы также с нами. И в этом случае едва ли вас, дамы, можно будет в чём-либо упрекнуть». Тон его был невыносимо зануден а в хитросплетении слов не потерялся бы разве что опытный законник. Я моргнула и потерла висок. Бедная моя голова. Проще говоря, — хмыкнул Рэддек, одобрительно кивнув Дарьяну, это мы вас умыкнули, с нас и спрос. Вы превосходно переводите с юридического на английский, Эндрю? нежно улыбнулась я. Дариан явственно перекосила. Обиделся? Сам виноват. Такое тон и выражение следовало бы поберечь до зала суда. Элизабет покачала головой, расправила плечи, словно загородившись броней невозмутимости, и решительно шагнула вперед. Звонить не пришлось, защита дома признавала ее хозяйкой. Тетка Пруден сметалась по гостиной, заламывая руки. Тетка Мэри в черной шелковой пижаме разглядывала свой маникюр. Тетка Мэй был что-то яростно строчила в блокноте. Кузен не прихлебывал из бокала. Агнес зевала, бледная Рэйчел, забилась в кресло. Добрый вечер, негромко произнесла Элизабет, остановившись на пороге. Что-то случилось? На нее уставились все разом. Я же вам говорил, пробормотал Энтони и залпом допил содержимое своего бокала. Действительно, ледяным тоном поддержала тетка Мейбл. «Пруденс, ты напрасно развела панику». «Как всегда», — читалось в ее голосе. Оба подбородка тетки Пруденс оскорбленно задрожали. «Ничего не зря. Что я должна была подумать? В доме какие-то подозрительные личности, а невеста пропала». «С чего вы так решили?» — осведомился Дарья Антоном очень дорогого адвоката из тех, после речи которых потерпевший сам будет уверен, что у него вообще никогда не было украденного подсудимым кошелька. «Подозрительные личности?» — заинтересовался Рэддек. «Какие именно? Где замечено? Чем подозрительно?» Я хмыкнула. Склонность тетки Продденс драматизировать была общеизвестна. Слонами, в которых дорогая тетушка превратила мух, можно было заселить половину Африки. Должно быть, тебе это приснилось, сказала Мэри украдко зевая. И ты решила поднять на ноги всех нас. Тетка Пруденс прижала ладонь к груди и сказала плаксиво. Но Элизабет не было в комнате. Что я должна была подумать? Что мы решили прогуляться? Вмешалась Беверли и поправила волосы, звякнув браслетами. В ночь перед свадьбой? Всплеснула руками Пруденс. Одни? «Как видите, не одни», — вмешался Реддок примирительно и покосился на часы. «Спать этой ночью нам оставалось недолго. Смею заверить, что приличия были соблюдены». «Но что скажет жених?» — не сдавалась тетка Пруденс, прижимая руки к груди. «Такой скандал! Ах, у меня поднялось давление!» Актриса из нее была прямо, скажем, посредственная. Даже захотелось спросить, откуда жених должен был проведать о... Похождениях невеста, Не отзаботливы или родни? Жених не возражал, ответила побледневшая Элизабет. Он тоже был с нами. Продан сохнула. Но это же плохая примета. Жениху нельзя видеть невесту перед свадьбой. Иначе передумает, пошутила я. Хм, простите. Кстати, разве не вы, тетушка, рассказывали мне в детстве, как дедушка тайком пробрался в сад к бабушке? Пруденс задохнулась от возмущения. «Это другое!» «Разумеется, тогда это называлось романтикой, а сейчас — дурной приметой». Губы тётки Пруденс задрожали. «Я всего лишь хочу, чтобы ты, дорогая Элизабет, не спугнула свое счастье». «Как по мне, скандальная родня может отпугнуть жениха куда надежнее любой черной кошки». «Между прочим, — заметила Беверли с усмешкой, — это просто суеверие». Антинаучная. Пруденс, побежденная, но не сломленная, вышла из комнаты, бормоча что-то о непочтительных девицах. Остальные вереницы потянулись за ней. Часы громко пробили два. Осталось продержаться один-единственный день, и я, наконец, смогу уехать из этого сумасшедшего дома. Надеюсь, навсегда».